«Карамон, вы с Рейслином будете их защищать, если вдруг что. В том числе и с помощью магии, Рейслин, если будет нужда. Флинт, ты? Я останусь с тобой», — бесповоротно заявил гном. Танис улыбнулся и положил руку ему на плечо. «Ну, конечно, дружище». Флинт с усмешкой извлек свою секиру из чехла, укрепленного на спине. «Возьми», — сказал он Карамону, — «а то неровен час достанется какому-нибудь поганому вшивому стражнику». «Мысль неплохая», — одобрил Танис. Расстегнул пояс с ножными и отдал Карамону губителя червей, волшебный меч, врученный ему в подземельях Суамари, давно умершим Киткананом, великим королем эльфов. Гилтон осмолча протянул богатырю свой меч и эльфийский лук. А ты, рыцарь? Карамон протянул руку. Стурм сдвинул брови. Древний двуручные мечи и ножны при нем были единственным наследием, доставшимся стурму от отца, великого Суамнийского рыцаря, пропавшего без вести вскоре после того, как отправились в изгнание его жена и маленький сын. Медленно и неохотно Стурм расстегнул пояс и отдал оружие Карамону. Видя его огорчение и беспокойство, улыбчивый воитель посерьезнел. «Я его сберегу, Стурм. Уж ты не волнуйся!» «Я знаю», — ответил тот с невеселой улыбкой. И посмотрел на Рейстин, настоявшего у лестницы. «Вдобавок, наши вещи всегда может прийти постеречь великий червь Катерпелиус, верно, колдун?» Рейстин поднял голову, озадаченный столь неожиданным напоминанием о том дне в сожженной утехе, когда он осыпал меч стурму светящимся порошком и запугал легковерных хаб угрозой страшного проклятия, якобы оберегавшего меч. Ничего более похожего на благодарность Рейстин еще от рыцаря не слыхал. «Да», — прошептал он с горькой улыбкой, — «великий червь всегда к нашим услугам. Твой меч, как и жизни тех, кто остается под нашей защитой в безопасности, если вообще есть в этом мире безопасность». «Прощайте же, друзья!» — прошипел он, блестя странными золотыми глазами, зрачки которых напоминали песочные часы. «Долгой будет наша разлука. Иные же из нас никогда более не встретятся в этой жизни». И с этими словами он поклонился и, подхватив долгополые одеяния, стал подниматься по ступенькам. «Уж этот мне Рейслин не может без театральных эффектов!» — подумал Танис с раздражением. Сапоги стражников уже громыхали на крыльце. «По местам!» — приказал полуэльф. И добавил. — Если даже он и прав, все равно с этим теперь уже ничего не поделаешь. Нерешительно оглядываясь на него, спутники стали подниматься по ступеням следом за магом. Одна лорана не сводила Стани с испуганных глаз. Элистан взял ее за руку. Карамон стоял внизу с обнаженным мечом, ожидая, пока все поднимутся наверх. — Ладно, не волнуйтесь, — сказал богатырь, но чувствовалось, что и ему было не по себе. — Мы тут уж как-нибудь. Если вы не вернетесь до темноты, только не вздумай нас разыскивать. Танис безошибочно угадал намерения Карамона. Полуэльф ни за что не признался бы, что и его вывело из равновесия зловещее заявление Рейстина. Он много лет знал мага, могущество Рейстина росло на его глазах, и вместе с тем все гуще делалось облекавшая его тьма. «Если мы не вернемся», — сказал он, — «отведешь золотую луну и листаны и всех в южные врата. Понял?» Карамон неохотно кивнул и тоже ушел наверх. Ступени скрипели под его тяжестью, оружие звякало. «Может, это обычная проверка, не более», — торопливо и тихо проговорил стурм. «Физиономии стражников уже мелькали в окне. Зададут пару вопросов, да и отпустят с миром. Вот только удовольствуются ли они нами одними? Им ведь наверняка сообщили описание всех». «Ох, чует моя душенька непростая эта проверка. Ишь, как все попрятались. А удовольствоваться им придется, хотят они или не хотят», — тихо ответил Танис. Стражники во главе со своим старшиной вошли в гостиницу. Был с ними и тот со стены». «Вот они!» — закричал он, указывая пальцем. «Тот самый рыцарь, о котором я говорил, и с ним бородатый эльф, гном, кендер и эльфийский вельможа!» «Верно!» — кивнул старшина. «Ну а где остальные?» Он жестом отдал команду, и стражники наклонили пики, нацеливая их на спутников. «А в чем, собственно, дело?» — кротко поинтересовался Танис. «Мы в Тарсисе, чужаки, путешествуем на юг и вот заглянули переночевать. Или так у вас нынче приветствуют всех чужестранцев?» «Мы вообще не приветствуем чужестранцев!» — ответил старшина. «Нам тут и без них хорошо». Он перевел взгляд на стурма и хмыкнул. «Особенно без сломнийских рыцарей. Но если вам, как вы утверждаете, нечего скрывать, вы уж верно не откажетесь ответить на кое-какие вопросы правителей и членов его совета. И, кстати, где остальная ваша компания?» «Они очень устали и разошлись по комнатам спать», — сказал Танис. «Мы одолели долгий и нелегкий путь, но ни в коем случае не хотим никому доставлять неприятностей. Мы четверо. Пятеро!» — негодующе вставил Тосельхов. «Охотно пойдем с вами и ответим на любые вопросы. Незачем тревожить других». «А ну привести их сюда», — велел стражникам старшина. Двое тотчас направились к лестнице, которая занялась огнем прямо перед их носом. Клубы дыма наполнили комнату, заставив воинов отшатнуться. Все бросились к двери. Танис схватил за шиворот Тасельхофа с интересом следившего за бушующим пламенем и вывел к его вон из гостиницы. Старшина изо всей мочи дул в свисток, а кое-кто из его подчиненных уже готовился поднимать тревогу. Но пламя улеглось так же неожиданно, как и вспыхнуло. «Ох ты!» Старшина чуть не проглотил свой свисток, и бледнее лицом снова переступил порог. Танис заглянул через его плечо и только головой покачал. Нигде не было ни квачка дыма, а с мебели даже не сошла полировка. С верхней площадки лестницы еле слышно доносился голос Рейслина. Старшина опасливо поглядел наверх, но голос уже умолк. Танис сглотнул, потом перевел дух. И подумал, что он и сам был, наверное, бледен не менее стражника. Он покосился на Флинта со стурмом. Могущество Рейстена возрастало. «Похоже, там колдун», — пробормотал старшина. «Отлично, Свистун, в сообразительности тебе не откажешь», — начал Та с голосом, который, как отлично знал Танис, предвещал какую-то выходку. Он поспешно наступил Кендеру на ногу, и тот укоризненно посмотрел на него, но все-таки замолчал. По счастью, старшина не расслышал. «Пойдешь миром, или...» — зло посмотрел он на стурма. «Да, и даю в том слово чести», — ответил стурм. И добавил. Чтобы ты не думал о рыцарях, ты знаешь, моя честь есть моя жизнь. Старшина снова посмотрел в сторону лестницы. Ну хорошо, сказал он наконец. Стража, двое пускай останутся здесь. Остальным перекрыть все выходы. Проверять всех входящих и выходящих. Все помнят описание чужестранцев. Стражники закивали, переглядываясь. Им явно было не по себе. Двое, которым выпало караулить лестницу, опасливо косились на нее, стараясь не подходить близко. Танис мрачно усмехнулся в бороду. Пять распутников, в том числе ликующий кендер, последовали за старшиной на улицу. Выходя, Танис краем глаза заметил движение в одном из окон верхнего этажа. Подняв голову, он встретил испуганный взгляд Лораны. Она вскинула руку, он видел, как двигались ее губы. «Прости меня», — неслышно сказала она по-эльфийски, и Танис понял. Ему снова вспомнилось зловещие предсказания Рейслина, и холодок пробежал по спине, а сердце рвануло внезапной боль. При мысли о том, что он может никогда больше не увидеть ее, мир утратил все краски и сделался безрадостен и пуст. Как-то вдруг он понял, сколь много стало значить для него варана в эти страшные месяцы, пока армии Повелителей Драконов наводняли страну, убивая в душах надежду. Ее бескорыстное мужество, ее неугасимая, неумирающая вера. Как же не похожа была она на Кетиару. Стражник подтолкнул Таниса в спину. «Давай пошевеливайся. И что выдумал? Сигналить дружкам?» Полуэльф снова подумал о Кетиаре. Вот уж на что была решительно не способна воительница, так это на самоотречение. Она нипочем не стала бы помогать людям так, как помогала им Лорана. Китиар очень скоро плюнула бы на все и оставила бы их на произвол судьбы. Хотите, живите, хотите, помирайте. Она презирала всех, кто был слабее ее. Сравнивая про себя Лорану и Китиару, Танис невольно заметил, что имя воительницы более не тревожило в его душе болезненную струну. Теперь его кровь закипала от иного имени, а руки искали предлога прикоснуться совсем к другой. К которая всего несколько месяцев тому назад была для него глупенькой, избалованной маленькой девочкой, и вызывала у него лишь раздражение. А теперь, похоже, было слишком поздно. Заворачивая за угол, он оглянулся еще раз, надеясь подать ей какой-нибудь знак. Пусть она поймет, что он вел себя как дурак, что он... Но занавески на окошке были уже плотно задернуты.